Глава 11 Неизвестно где. Закрытый сектор. Планета Севилла. Снежные горы. Королевство Вангар. Столица Вангара. Да какое мне дело до того, что происходит здесь у вас? Я невольный случайный гость. Помогу вот ей? Прокс приобнял Сидору и указал на нее взглядом. И вернусь к себе, в свой мир. Алиш не успел закончить, как Франт усмехнулся, и ухмылка Алишу не понравилась. В свой мир ты вернуться не можешь. Тебя там ждут, чтобы убить. Сначала выпотрошат, как у вас говорят, а потом убьют. А тот мир, откуда ты пришел сюда, — это не твой мир. Но там ты помогаешь. Почему здесь отказываешься? Манувар, давай говорить честно. Я здесь не по своей воле. И чтобы отсюда убраться, пообещал помочь этой девочке, и все. Я постараюсь это обещание и клятву тебе выполнить». Но спасать целый мир от нашествия демонов — это не в моих силах. У меня даже одежды нет. Силу получает тот, кто идет дорогой сильно, халишь. Иди и получишь эту силу. Одежду ты раздобудешь. Ты так говоришь, как будто это просто. Пришел, прогнал демонов, и все. Мир спасен. Я даже не знаю, с чего начать и как выйти из этого подземелья. Для начала смирись с судьбой. Ты все равно от нее не убежишь. Прими решение очистить этот мир от скверны, «И она тебе поможет». «Поможет, как же!» — невесело с неприкрытым скепсисом в голосе ответил Прокс. «Она лишь засовывает меня в задницу. И так из раза в раз. Я даже не понимаю, под какой проклятой звездой я родился. Под звездой героя, Алиш. Да брось ты, какая еще звезда героя?» Прокс махнул рукой. «Скажешь, что же?» Он замолчал, уставился взглядом себе под ноги и задумался. Из задумчивости его вывел кашель Франта. — Хм. Прокс поднял глаза. — Ты считаешь, у меня нет выбора? — спросил он. — Выбор есть всегда. Ты мог бы умереть, но выбрал жизнь, и вот стоишь передо мной, а меня мало кто видел из живущих в образе владыки тьмы. Немногие соглашаются пострадать за помощь. Радзивилл проявил дьявольскую изобретательность, чтобы я смог помочь кому-то, Этот просивший помощи должен был страдать, как эта девочка, что прижимается к тебе. Ага, и поэтому ты сделал так, что отдал мое ребро ей. А я без нее чувствую пустоту. Мне теперь что, забирать ее с собой? Это издержки моей работы, Алиш. А ребро — самый подходящий материал для плоти, поверь. Мы все связаны ограничениями и многими правилами, и даже боги не все сильны. У меня там невеста осталась. «Не бойся, она примет ее, как и тебя. Вы теперь одна плоть. Если она любит тебя, то полюбит Исидору. Если она тебя не любит, она станет прогонять ее. Все просто, ты разберешься». «Я так понимаю, Исидоре-герцогине не быть, да? А ты сам посмотри на эту девочку, какой из нее правитель. И она будет счастлива с тобой, я уверен». «Ты так говоришь, будто я уже вернулся», — скривился Прокс. «Ты уже стоишь на этом пути, только трусишь». «Дорогу оселит идущий Алиш. Ты это понимаешь не хуже, чем я. Может, ты скажешь, что мне делать, чтобы изгнать демонов и закрыть пролом? Я этого не знаю. Это откроется только тебе, как тому, кто осуществляет пророчество. Если бы знал, сам постарался закрыть пролом. Ох уж эти ваши мистические пророчества!» — проворчал Прокс, понимая, что ушлый владыка боли и тьмы не отстанет от него. Он увяз в этом деле до колена. Что там сказано в этом пророчестве? — Вот свиток, почитай. Франт вытащил из широких обшлагов сюртука свиток и протянул Алишу. Прокс постоял в сомнениях, не желая принимать от него свиток, но под взглядом Франта со вздохом протянул руку и забрал его. Помедлил, крутя в руках, и решился развернуть. На тонком пергаменте золотыми буквами была написана Тарабарщина. — Я не понимаю, что тут написано, — обрадовался Прокс. — Видимо, не для меня. «А ты переверни свиток, держишь вверх ногами!» — засмеялся Франт. Прок смутился, перевернул пергамент и неожиданно понял смысл написанного. «Когда придет предел мерзости, придет и Спаситель. Он назовется Демоноборцем и будет ликом сам, как демон, с кровоточащей душой и силой богов. Он закроет пролом и изгонит мерзость в ее мир. Таково мне было видение. А теперь я ухожу с миром». «Старец Феофил, не справившийся с мерзостью». «А ты уверен, что он не сумасшедший?» — спросил Алиш. «Конечно, сумасшедший», — согласился Франт. Он решил сам стать демоноборцем и пал жертвою своей неосмотрительности. Но перед уходом написал это пророчество и дал ему силу ценой своей жизни. «Как видишь, все сходится. Ты в образе демона, но с кровоточащей душой. Я это вижу, и ты наделен силой богов». Твоя душа страдает из-за предстоящей разлуки со Сидорой. Ты сам это подстроил, воскликнул возмущенный Прокс. Ничего я не подстраивал. Это сделали коротышки, и я их не наускивал. Прокс замолчал, закрыл глаза и стал считать до десяти, чтобы успокоиться. В это время у него в голове метались мысли. Соглашаться или не соглашаться. При согласии наступал мир в душе. При несогласии неясная тревога. Десять. Слух произнес Прокс и открыл глаза. Десять это что-то значит? спросил Франт. Это значит, что я согласен исполнить это грёбаное пророчество. В руках Прокса засияло маленькое солнце и втянулось ему в ладони. Ой! воскликнула Сидора, а где свиток с пророчеством? Оно вошло в избранного, торжественно проговорил Манувар. В какого еще избранного, манувар? Хватит этой неуместной патетики! Побереги ее для очередных дурней. Я не ребенок. Просто понимаю, что обстоятельства заставляют меня принять его, иначе не вернусь. Ты меня обжолил, поманил конфеткой, а заставил работать на талант золота. — Причем здесь я? — искренне удивился Франт. — Я просто как мог, помог тебе выбраться из заточения и все. Остальное — это твои решения. Прокс, понимая, что с Франтом спорить бесполезно, махнул рукой. Обнял за плечи девушку. — Пошли, Исидора, — мягко произнес он. — Нам предстоит долгий и нелегкий путь. — А как же он? — девушка обернулась и посмотрела на стоявшего, скрестив руки на груди франта. — А у него своя дорога. Нам не по пути. Берта, бывшая Чагуана, ставшая на время снежной эльфаркой Керной из дома Медной горы и дочерью ночи, наблюдала, как возвращалось из леса посольство Братства. Она проследила их отъезд и теперь ждала обратно. На посольство вышли случайно. Отряд Берты кружил у одной из крепостей, где засели трое членов братства, и за ними они вели охоту. Отряд Лера Астермаила появился на их пути внезапно. И сначала Берта хотела его атаковать, но, послушав их разговоры, решила захватить на обратном пути. Ей нужен был документ, что посольство повезет от лесных эльфаров. В отряде бывших «Детей ночи» было 10 бойцов. Она сама, ее заместитель Зоркаил, его два друга и оставшиеся в живых девчонки, что помогали в горном лагере заниматься с детишками. Дом Медной горы был уничтожен почти полностью, и ни один снежный эльфар не знал, кто это сделал. Берта воспользовалась случаем и обвинила в убийстве руководство братства, которое, по ее словам, боялось «Детей ночи» и главу дома Медной горы поэтому и ликвидировала этот дом силами лесных эльфаров. Берта, если надо, могла быть убедительной, и ей поверили. Теперь остатки детей ночи стали мстителями и где только могли, тихо убирали значимых членов братства. Сейчас они охотились за посольством. О том, что братство хочет отправить посольство в лес, Берта узнала от повесившегося секретаря, командующего Восточным пограничным округом. Берта была уверена, что у них послание для братства и условия нового соглашения. Вот его она и хотела добыть. Положение братства было катастрофическим. И как умели лесные господа использовать момент, она отлично представляла. — Что-то их меньше стало, — прошептал Сантаил, лежащий в засаде рядом с Бертой. — Или в заложнике оставили или убили по дороге, — проговорила Берта. — Сообщи нашим, что сейчас будут поворачивать. нападения не ждут. Их главного Лера Астермаила надо брать живым. Понял, Керна, уже иду. Эльфар отполз, прятался за камнями и, пригнувшись, побежал под горку. Цепочка из шести всадников приближалась к отвесной скале, нависшей над дорогой, ведущей к пограничной крепости Снежного княжества. Сейчас там располагался гарнизон измобилизованных эльфаров младших домов. Всадники из тайного посольства проехали дикий лес, старые горы и сейчас вздохнули с облегчением возвращаясь без опасений. А чего опасаться? Ехали по территории Снежного княжества. На это Берта и рассчитывала, устраивая засаду перед занятой отрядами братства крепостью. Со своего места она видела, как сверху на всадников упали веревки, и по ним быстро спустились бойцы. Всадники ничего не предпринимали, видимо, не понимая, что происходит. А в это время их просто стали вырезать. Прошло менее полминуты, как у ног коня лежал сбитый на землю и оглушенный Лер Астермаил. Девчонки быстро, но без суеты погрузили тела убитых на их лошадей и погнали их к пропасти. Астермаила связали и потащили к Берте. Он шел спотыкаясь и даже стоя на коленях перед девушкой плохо соображал. Но увидев перед собой снежных эльфаров, лишь мотал головой. У него случился припадок, и он стал заикаться. «Мы вы, с трудом выговорил он. «Кому вы свои?» — спросила Берта. «Лесным альфарм? За сколько родину продали?» «Мы не продавали. А вы кто?» «Мы те, кто выжил из дома Медной горы. Наш дом уничтожили рейдеры леса. А вот зачем ты туда ездил, Лер, мне интересно. Обыщите его. Да, забрали у него сумку, и вот оно, послание, довольно интересное. Послушайте, друзья». Произнес Зак. Оно все объясняет и предательство лидеров братства, и гибель нашего дома. Это то, что ждет нас в ближайшем будущем. Он стал читать, развернув лист пергамента. От великого князя Вечного леса слугам своим снежным эльфарам. Милостью нашей даруем вам жизни и процветания. Мы рады возвращению заблудших слуг наших в лона своей страны. Этим посланием объявляем нашу волю. Все покорившиеся вечному лесу обретут прощение, и с них смывается позор отступников. Для всех непокорных участь рабов или смерть. Снежному народу даруется самоуправление под руководством лидеров братства. Деление на старшие и младшие дома упраздняется. По всей территории снежных гор, заселенных снежными лифарами, вводится единый налог, десятая часть от всего. Снежное княжество — переименовывается в Доминион Снежных Гор. Титул князя упраздняется. Доминионом управляет совет, выбранный из числа лидеров братства. Вводится воинская повинность, и войска, состоящие из снежных эльфаров, ставятся под командование генералов и старших командиров лесных эльфаров. Довосияет да звезда двух народов над миром Севиллы, брат великого князя, по поручению великого князя Кирсан-Ола. «Вот такое вот послание с сиянием над нашими головами, ребята. Нас продали в рабство, хотя обещали союз и равенство. Ну что, Лер, вы решили быть главными среди рабов? Мы хотели спасти наш народ». «Вы себя хотели спасти». Берта толкнула ногой стоящего на коленях Альфара. «Вас объявили вне закона, и вы решили продать всех нас вечному лесу, чтобы выжить. Сволочи! Я бы тебя убила!» но сделаю лучше. Легкой смерти ты недостоин. Мы будем тебя возить по поселениям и показывать тебя, и эту грамоту. Пусть простые эльфары узнают, кто предатели. Упавший на землю Лера Стармаил хотел что-то сказать. Не, но удар сапога Каила и вогнал сорвавшиеся слова обратно. Столица Вангара. Пышно вычурная, с дворцами и садами в центре, постепенно линяла и теряла свой лоск к окраинам. В общем-то, как и все города мира, ничего нового или удивительного. Город с населением примерно в 150 тысяч, с пригородами за городской стеной. Если за городской стеной кипит ремесленно-трудовая жизнь, то в центре жизнь протекает в праздниках, в балах и пирах Жизнь паразитирующая, аристократическая. Понимая, что жизнь — штука переменчивая, я не стал задерживаться у Гронда и направился прямиком в Королевскую канцелярию. Бюрократия Вангера соперничала с бюрократией городского исполкома или паспортного стола. Чтобы что-то получить, там нужно было собрать кучу справок, как нужных, так и бесполезных. Замучишься бегать по инстанциям. Того нет, тот на совещании в области. Приходите завтра, а лучше на следующей неделе. А на следующей неделе у тебя справка не той формы, И печать вон тут смазана. Королевская канцелярия — это королевство в королевстве. Я это понял сразу, как попал туда. Никакие титулы тут тебе не помогут сразу решить вопрос. Не имеющие титулов лордов важные озабоченные клерки, кланяясь, спихивали меня друг на друга и тут же исчезали в прохладных коридорах административного дворца. Но я уже по опыту общения с казначейством знал, как решаются вопросы. Спустился на первый этаж и подошел к охраняющему вход к гвардейцу. Протянул ему серебряную монетку и попросил позвать начальника караула. Тот сразу повеселел и гаркнул во всю свою пропитую глотку. «Старшай! На выход!» Из караульного помещения вышел важный усатый седой крепыш. Окинул меня профессиональным взглядом, а я показал мешочек серебром. Он повеселел и кивнул мне, приглашая войти в караулку. «Сержант, тут пять серебряных корон. Я потряс мешочком. Они будут ваши. А мне надо получить жалованную грамоту. Ты, надеюсь, знаешь, кому сколько дать и как без проблем ее получить?» Сержант степенно поправил усы. «Ждите меня, ваша милость, здесь. Сейчас я все организую». Он вышел, а я стал стоять у окна, обозревая небольшой двор с гранитной брусчаткой, по которому бродили голуби. Вскоре он вернулся и не один. С ним был уже знакомый мне клерк, которого я останавливал в коридоре. Это Рен Шнапс, ваша милость. Он поможет вам в вашем деле, сообщил сержант, жадно поедая глазами кошель в моих руках. Я кинул его сержанту, и он сразу сунул туда нос. Удовлетворенный увиденным завязал горловину и кивнул клерку. Тот сложил руки на груди и радостно, словно увидел вернувшегося родного отца с подарками, заговорил: Ваша милость! — Вопрос сложный, но решаемый. — Рен, — остановил я его. — Просто скажите, сколько кому дать, и пойдемте делать дело. Время, как говорится, — деньги. — Точно сказано, ваша милость. Каким титулом вас наградил его величество? Бароном? Графом? Герцогом. В караулке установилась тишина. Челюсти обоих коррупционеров отпали. Глаза приобрели ошеломленное выражение. — Герцогом, — захлопнув рот, переспросил Шнапс. «Вы не шутите?» «Рен Шнапс, вы хотите получить свое вознаграждение?» «Да, то есть нет, но, но если...» «Так да или нет?» переспросил я, заметив, как заметались глазки жуликоватого Шнапса. Он хотел получить золото и боялся будущего гнева будущего герцога. Очень боялся. Я решил ему помочь. «Рен, я хочу отблагодарить служащих, проявившим ко мне должное уважение и больше ничего». — О, Рис! — обрадовался Шнапс. — С этим проблем не будет. Дайте мне 50 золотых корон вашей благодарности, и я проведу вас в комнату ожидания. Все сделаю в лучшем виде. Я пошарил в сумки, нашел нужное, положил перед ним на подоконник мешочек с золотом и отступил. Он его взял, и тот просто исчез у него в руках. Ну, прямо фокусник, да и только. Кланяясь в пояс, клерк пригласил следовать за ним. Я прошел хорошую школу общения с такими винтиками государственной машины. Они без маски буксуют, и поэтому золото не жалел. Вскоре я стал обладателем и грамоты на титул герцога и получил рекомендации, к кому обратиться в земельном реестре. Они все повязаны между собой, и лучше заплатить, чем убивать их. А другого выбора они не предоставляют. В земельном реестре я прошел тот же путь и вскоре стал обладателем обширных земель по всей границе с степью и получил в свое владение даже город за отдельную плату. Осанистый с благообразной бородкой старичок в хорошо сшитом сюртуке сложил руки на груди и вежливо спросил. — Рис, вы хотите получить в управление город на границе? — Конечно, уважаемый Рен, — тут же отозвался я. — И я готов хорошо вас за это отблагодарить. — А что за город? «Город Брадамир — это свободный город. Он не принадлежит казне, и это мало кто знает. За тысячу золотых элиров я впишу его в земельную грамоту вместе с остальными землями. Укажите, сколько у вас будет графств, вернее, марка графств. Мы это укажем отдельно, потому что права владетелей приграничных земель шире, чем права владетелей во внутренних областях. Ваши права мы опишем в земельной сказке. Где?» — удивился я. «В описании земель». «Так сколько вы планируете иметь подданных графов, Рис?» Я задумался. «А сколько надо?» Уточнил я. «Лучше восемь или девять, больше не надо, меньше тоже. Больше только у Кринзу, но он герцог королевской крови. Это будет ваша партия при дворе короля». «Девять марграфов», — ответил я. «А что с баронами? Их вы назначите своими правами и наградите титулами и землями». «Очень хорошо, Рен, рад знакомству». Вот тут полторы тысячи монет. Я выточил три больших мешка по 50 монет каждый. В золоте я не нуждался. Кроме доходов от своих земель и предприятий, инженерный комплекс, перерабатывая астероиды, добывал различные редкоземельные металлы — золото и серебро. Там же делались золотые и серебряные элиры. Со временем я хотел заменить Крензу как казначей королевства. Но мое время не пришло а золото и серебра было с избытком. Имперские и лиры были как доллары на земле и ценились несколько выше, чем вангарские короны. И они ходили основной расчетной валютой по всему миру сивиллы Город Бродомир, где меня в свое время арестовали и где я встретил свою любовь Гангу. Правда, тогда она хотела меня убить за пристальный взгляд на ее открытую грудь. Я мстительно потер руки. Но, ребята, и оторвусь я на вас. У меня было пять лет, чтобы заселить эти земли. Графы у меня были. Это мои вассалы. Баронами сделаю молодых изгнанников из Нихейских гор. Из империи завезу крестьян. Лишь бы не вмешался рок, и это не было частью его коварных планов. Но, раскинув своим небольшим мишкам, решил, что рок тут ни при чем. Я был очень доволен посещением земельного реестра. За небольшую для меня сумму я получил обширные земли с обширными правами. Просто королевский подарок от королевы. Надо бы ее навестить и отблагодарить, а то как-то... Да, как-то невежливо. Быть в Англии и знать, что там находится архимаг, бессменный глава Академии магии в Азанаре, миссер Кронвельд, и не навестить его было бы проявлением моей невежливости и высокомерия. Поэтому я вышел из здания королевской канцелярии и направился на выход из дворцового комплекса. У ворот за крепостными стенами всегда дежурили наемные экипажи и нанять извозчика труда не составило. «К гильдии магов!» — приказал я. Сел и, отдыхая, трясясь на брусчатке, покатил по городским кварталам. По сторонам я не глазел, а мысли мои вертелись вокруг Ордена Искореняющих. Я поставил руководство Ордена перед сложной проблемой, отправив туда парламентера, показал, что знаю, кто они такие, и что я очень опасен. Одной из моих целей было спровоцировать их на нападение на себя. Брат Теля оказался хорошо пьющим аналитиком. Выжрав в одну глотку литр самогона, который варила Лия и заливала в дубовые бочки, искореняющий расслабился и разговорился. Рассказал о службе на корабле, обругал капитана и гера-советника, который круто поменял порядки в Ордене. Но мало чего достиг. Казнив пятерых старых ордынцев, нажил себе кучу врагов, посетовал, что деваться некуда и захрапел прямо за столом. Я сам пригласил его за свой стол, угостил обедом и предложил выпить. От вина он небрежно отказался. — А самогон есть? — спросил он прямо. Что-то в этом члене преступного синдиката выделяло его от остальных бойцов, что томились в подвале. Он был как открытая книга, прост и читаем. Вот теперь мне надлежало ждать ответных ходов этого советника. А какие они будут, трудно было предположить. У гильдии магов, прервав мои размышления, извозчик остановился. Я расплатился серебряком и сошел с коляски, кинул сидящему нищему такую же серебряную монетку и с удивлением увидел, что он протягивает мне с дачи в виде бумажки. Сделав вид, что не удивился этому, взял бумажку и спрятал ее, зажав в кулаке. Нищий быстро поднялся и засеменил прочь. Я обернулся и посмотрел ему вслед. Уже зайдя за ворота ограждения гильдии, развернул бумажку. «Милорд, вас заказали убийцам. Вот и все, что было написано на бумажке. Кто прислал это послание, я догадался. Все нищие в таких местах работали на гильдию убийц. А там руководила одна интересная мадам, и мне стоило после посещения мессира Кронвальда наведаться и в гильдию. Мессир, в отличие от старика Гронда, встретил меня вполне приветливо. «Заходите, ваша светлость!» — встав при моем появлении из-за стола, пригласил он. «Значит, признал меня герцогом», — подумал я. «Если Кризу Кринзу, как человеку, в котором текла королевская кровь, обращались ваше высочество, то мне, награжденному титулом герцога, было более простое обращение, но уже не как графу. Узнал, что вы в столице, мессир, и решил засвидетельствовать вам свое почтение. Я отвесил изысканный лигерийский поклон. — Ну что вы, Ристо Хрангор, это я должен. — Оставьте эти условности, миссир, вы мой начальник академии, я ваш студент. Вы позволите войти? — Конечно. Я уже пригласил вас. Присаживайтесь, станабай. Мессир кронвольд сразу перешел на неформальное общение. Он сел и внимательно посмотрел на меня. — Что хорошего скажете? Был у мессира Гронда, отдал ему карту расположения войск Империи и северного подножья Старых Гор. Он вам ее передаст. Там собраны огромные запасы продовольствия фуража и амуниции. Указано число сосредоточенных войск. Наемники, дружины лордов, имперские регулярные части. Всего примерно 40 тысяч бойцов. «Сколько?» Миссир кронвольд пораженный моими словами, смотрел на меня, не мигая. «Примерно 40 тысяч. И войска все время пребывают. Впереди наемники и легкая кавалерия лордов. Они первыми начнут вторжение». Их задача — обойти пограничный корпус королевства и выйти ему в тыл. Таким образом, они перекроют поставки продовольствия и фуража и отрежут корпус от городов. Мессир посидел Ритку в задумчивости, уставившись взглядом в столешницу. На его лице появилось волнение. «Мне срочно нужна эта карта», — произнес он. «У меня всего 15 тысяч воинов, и это в основном пехота. Кринзу не дает денег на сбор ополчения и закупку коней». «Жаловаться его величеству бесполезно. Он трясется за каждый лир. Дружины лордов в целях конспирации не мобилизируются. Рис, я не знаю, как быть!» Мессир с вопросом в глазах посмотрел на меня. «Я думаю, что пора проводить мобилизацию», — ответил я на его взгляд. «Скрыть подготовку к войне сейчас вряд ли удастся. Да это уже и не важно. Войну не отменить. Империя собрала огромные силы и рассчитывает на победу. Сбор дружин вскроет наше намерение, но поможет прикрыть тыл корпусу. Только это надо делать быстрее. Это я понимаю. Как давно вы отдали карту Гронду? Примерно два часа назад, мессир. Ага, понял. Значит, он скоро сам прибудет. Но я вижу по вашему лицу, что у вас есть какой-то план. Есть, мессир, но все будет зависеть от решения его величества. В каком смысле? Я могу атаковать тылы армии Лигерийской империи и лишить ее снабжения, но за это я хочу забрать все добытые трофеи себе. Этот анабай жирный кусок и очень большой, им можно подавиться. И как вы себе это представляете? Просто. Выпрошу у великого хана 7-8 тысяч молодых орков и с ними пройдусь по тылам войск империи после их вторжения. Его величество скорее откусит себе руку, чем отдаст трофеи, которые можно продать. — На это не надейтесь. Чтобы забирать себе трофеи, нужно иметь патент капитана наемников, быть причисленным к какому-то отряду королевских войск, получить приказ пройтись по тылам. Наемники воюют за трофеи, и все, что добыли, — это их. У вас есть такой патент? — Нет, но вы можете его для меня достать, миссир. В этом я не сомневаюсь. — В этом, Танабае вы ошибаетесь. — Вы не можете получить патент наемного капитана. Вы аристократ земельным наделом и должны выставлять на войну свою дружину. Лицензию выдают безземельным дворянам и богатым ренам. — Понимаю, — кивнул я. — А пол капитана важен? — Что вы имеете в виду, Танабай? — Может ли лицензию получить женщина? — Может, но о таком я не слышал. Да и вряд ли король на это пойдет. — А кто ее выдает, эту лицензию, миссиер? смотря кому хочет подчиняться капитан. Или главный штаб королевских войск, или глава тайной стражи. То есть сейчас миссир Гронд? Да, танабай. Но он ее вам не даст. А о моей невесте? Арчанке? Нет, черной эльфарки. Хм, замялся Архимаг. Слышал я о ней. Откуда она у вас? Из дальних стран, миссир. Так как? Ну, не знаю. Надо спросить у старины Гронда. «О чем вы хотите спросить старину Гронда?» — раздался голос у дверей. В кабинет без стука вошел мастер Гронд и сел на диван у окна. «Сейчас поясню», — перехватил я инициативу у мессира Кронвальда. «Вы ознакомились, мастер, с картой и видели, сколько там войск собрала Империя. Я предлагаю отправить меня в рейд по тылам имперских войск, но мне нужен патент капитана наемников». «Зачем?» — удивился Гронд. «Танабай хочет прибрать к своим рукам все добытые им трофеи», — пояснил миссир. «Хочет, пусть забирает. Я-то тут при чем?» «Дай ему его патент. Я не могу. А я, значит, могу. Ты можешь. Но не ему, а его невесте». «Кому?» Гронт буквально вытрачался на миссира Кронвальда, потом посмотрел на меня и спросил в третьем лице. «Он с ума сошел?» «Нет, наоборот». Он хочет взять у своего тестя восемь тысяч всадников и разгромить тылы имперской армии. Хорошее дело, и что? Зачем ему патент? Чтобы забрать себе все добытые трофеи. А ты, студент, не подавишься?» — с ядом в голосе спросил меня Гронт. «Мастер, попрошу выбирать выражение. Я не только студент, но и с некоторого времени рис». «Что, и грамоту получил?» — прищурился старый интриган. «Вот...» Я положил на стол жалованную грамоту, и оба старика стремительно ринулись к ней. Рассматривали, ощупывали, только что не нюхали. «Да, вот это я понимаю, везет, произнес Гронт, усаживаясь снова на диван. «Всего за каких-то два года стал бароном, графом и герцогом. Под богами ходишь, ваша светлость, и все то вам мало». «Давайте я поясню», — не смущаясь ответил я. «Сил империи хватает для разгрома королевства». Внутри королевства аристократы спят и видят, как бы переметнуться на сторону империи. Их дружины в случае двух-трех поражений перейдут на сторону императора. Он поставит Кринзу своим наместникам. «А что будет лично с вами? Я-то уйду в степь. Там мне каждый кустик дом родной. Я имею свой домен в снежных горах. Что, скажите, стоят эти трофеи ваших жизней и победа королевства?» «Завернул так завернул», — крякнул Гронт. А почему ты решил, что королевство без тебя потерпит поражение? У мессира Кронвальда 15 тысяч пехоты против 40 тысяч имперцев. Аристократы ждут удобного момента, чтобы перейти на службу императора. Это вы хорошо знаете. Уничтожив корпус, имперцы объединятся с дружинами лордов. И через неделю парадным маршем войдут в ангар. Если вас не убьют на войне, то повесят на площади перед дворцом, как и других патриотов королевства вместе с его величеством. «Вот что будет, если орки не помогут в Вангру? Вы справитесь с армией Империи?» «Нет». «Спрашивать, почему орки не пришли на помощь, будет некому. А кто поведет орков в Империю?» «Кто поведет орков?» — повторил Гронт и перекинулся взглядом с мессиром Кронвальдом. «И кто же?» «Я. Вы дадите мне задание набрать отряд наемников и отправите в тылы Имперской армии. Командовать отрядом наемников будет черная эльфарка». Ильяна Танабаи, а трофеи мне нужны, чтобы рассчитаться с наемниками и себе оставить на строительство герцогства. Так стоят ли эти трофеи победы королевства? Что скажешь? спросил гронт мессира. А что тут говорить? Его светлость нарисовал картину бытия, в которой нас нет живых, и если он не получит этот патент, мы с тобой точно не доживем до зимы. Я ему верю, но штаб королевских войск ему патент не даст. Там спят и видят, как избежать войны. Кроме того, он побивал многих отпрысков генералов. Остаешься ты и твой приказ, как Скорпиону. Найти капитана наемников, на который ты выпишешь патент и приказом отправишь его в тыл имперской армии. А что он оттуда вывезет, не наши проблемы. Пусть разбирается сам с королевскими интендантами. Все по закону, не подкопаешься. Если мы победим, а победителей, как ты знаешь, не судят». «Проиграем будет неважно, сколько трофеев он захватил. Так что выписывай патент на его невесту и оформляй приказ. А я отправлю тебе секретный приказ начать диверсии в тылу имперцев». Получив согласие двух высокопоставленных стариков на выдачу или рядание патента, я вышел из гильдии магов и направился к храму Создателя. Недалеко от запустелого храма за высоким забором пряталась поместье, где обитала мамочка. Бесменная глава гильдии убийц и ее подручный братец Чика. Чика в гильдии осуществлял сношение с миром заказчиков. И ответ, кто меня заказал, мог дать он. Храм находился на отшибе у старой городской стены. Туда я добрался на извозчике. Вылез из коляски и под иллюзией женщины-беднячки прошел мимо нищих, кинул одному из них медную монетку и зашел за кусты. Бедные дамочки, что хотели подработать подрабатывали там, естественно, самым простым способом, задрав юбку. Нищий, что получил от меня монетку, понял мои намерения, но скривился. Я был для него и других мужских особей непривлекательной дамочкой, старый и обрезглый, но мне этого и надо было. Из кустов я телепортировался за стену и по ней под скрытым прошел до поместья. Еще один прыжок телепортом, и я внутри небольшого двухэтажного особнячка. Незамеченным прошел по коридору и также незаметно попал в кабинет Чика. Сел напротив него и снял скрыт. Чика вздрогнул, и сала на его щеках затряслось, как холодец. Испугавшийся толстяк хотел поднять тревогу, но я положил руку на его руку и мягко произнес. «Не надо поднимать шум Чика, я к тебе от хозяина. Вот». И положил перед ним записку. «Он хочет знать, кто его заказал и кому». Толстяк вспотел, оглядел меня и вытер лоб рукавом. «Как вы сюда попали, Рена?» — спросил он. «Я могу попадать в любое место, куда захочу». «Так кто?» — Чика помедлил. «Чика, ты хочешь, чтобы сюда явился сам хозяин? Тогда ты можешь писать завещание. Я знаю, что с заказчиками встречаешься ты, и твое молчание можно расценить как признак предательства». Чика помнил, чем закончилось мое прошлое посещение гильдии, и тут же заговорил. «Нам не заказывали. Заказ пришел от человека графа Шаро. Он вышел на одну банду, промышляющую в городе. Банда платит нам, но работает самостоятельно. Они не из Вангара, с юга. Если кого им надо убрать, то сначала сообщают нам, чтобы, так сказать, не было лишних неприятностей от них. Так я и узнал о заказе. Отменять его не стал, уверен, что хозяин справится с ними, но решил предупредить, как только его увидят мои людишки». Я покивал головой умудренной жизнью. Чика поступил верно. Искрыл нашу связь и меня предупредил. Когда они хотят совершить нападение? Тот пожал плечами. Не знаю. Думаю, как только вас найдут. Грубо работают, без изюминки. Покупцам и богатым ренам. На аристократов еще не замахивались. А почему вам, хозяина, не заказали? поинтересовался я. Да почем мне знать? развел руками Чика. Может, денег пожалели, мы дорого берем. Может, какая другая причина? Хочу сказать, что в банде маг, легереец. Где они проводят время? В трактире «Ночная сова» в Нижнем городе. Мне, если честно, трудно представить, где они хозяина могут найти. Его же пути с ними не пересекаются. Можно у портальной площадки пересечься, — ответил я. Другого места я тоже не знаю. Странно все это. Шаро сделал на хозяина заказ, не рассчитывая на результат. Мамочка знает? Знает. Она тоже не понимает смысл такого заказа. Если только кто-то не хочет натравить хозяина на шаро и избавиться от него его руками. Вполне возможно, кивнул я. Выточил мешочек и положил на стол. Здесь драгоценные камни, пояснил я. На сумму 500 золотых монет. Это за верность. И сделайте так, чтобы банда незаметно исчезла. Просто исчезла совсем и все. Вроде как получили аванс и удрали с ним. Чика взял мешочек, развязал горловину и высыпал камни на руку. Сразу повеселел: Передайте Рена хозяину, что все сделаем в лучшем виде, и передайте ему нашу благодарность. К мамочке, наведайтесь. Нет, Чик, не буду отвлекать ее. Мне достаточно разговора с тобой. Прощай. Я вышел вскрыт и телепортировался на стену. Граф шаро проснулся от ощущения опасности. Он осторожно приоткрыл глаза. В тусклом свете лампадки, горящей всю ночь, он одними глазами, не вертя головой, оглядел комнату. Рядом сопела, лежа спиной, к нему жена. Одеяло сползло с ее плеч, открывая шелковую ночную рубашку. В комнате никого не было, но это его не успокоило. Он привстал на локти и тут же к его шее приставили что-то острое. Невидимый гость тихо прошептал. «Лежите смирно, Шаро». «У меня к вам есть разговор». Шаро, помня визит братьев из Ордена Искреняющих, подчинился, лёг на подушку и тут же шепотом спросил. «Что вам надо?» Он не стал спрашивать, кто к нему пожаловал. И так было понятно, что ночной гость этого не скажет. Но хотелось бы узнать о причине такого визита. Стало известно, что ваш человек нанял убийц для устранения некоего важного лица. Это лицо хотело узнать, кто вас подбил на такую глупость. Не стоит запираться, что вам это неизвестно. Запираться не буду. Скажу только, что мне действительно об этом неизвестно. Скажите, кто этот мой человек, который нанял убийц? Я никогда не занимался такими глупостями. Я это знаю, граф. Но кто-то от вашего имени нанял убийц. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Знать не знаю. Мало ли проходимцев гуляет по свету. Если не секрет, кто наемные убийцы? По ним можно определить уровень заказчиков? Да просто обыкновенная банда. «Ха! Да кто угодно мог нанять банду и свалить на меня!» «Тише, а то жена ваша проснется, а мне не хотелось бы ее убивать», — предупредил ночной гость. Граф Шару понизил голос до шепота. «Тот, кто нанял простую банду, убить важное лицо, не хотел его убивать. Он хотел вывести это важное лицо на меня. Не представляю, кому я так помешал. У меня вроде нет таких уж явных врагов». Кто-то хочет отвлечь внимание важного лица на меня. А у меня, стало быть, с этим важным лицом случались неприятности. Я знаю только одно важное лицо, которое в свое время доставило мне неприятности, но не до такой степени, чтобы его заказывать убийцам. Тем более обыкновенной банде. Это важное лицо просто так убить себя не даст. Тут и специалисты гильдии не справится. Странно это. Вы меня убьете? Смысла не вижу в этом. Но, думаю, тот, кто заказал важное лицо, хотел, чтобы вы рассказали кое о ком. Это случаем не братья искореняющие? Может быть. Они меня тоже посещали ночью и спрашивали об одном важном лице. Оно выставило требования братьям и подставило меня под их неудовольствие. Понятно, граф. Важное лицо не желает вашей смерти. Спите спокойно. Остреё перестало давить на шею. Граф потер рукой место укола. Не дома проходной двор. Недовольно подумал граф. Надо возвращаться в замок. Столица стала жить небезопасно. Уходя из дома графа Шаро, я уже понимал, что в этом деле замешаны братья искореняющие. Только чего они хотели получать на выходе? Подставляя графа Шаро таким грубым методом, они показывали мне, что тоже могут обманывать и наводить на ложный след. А еще, я так понимаю, проверяли систему моей личной безопасности. Насколько я самоуверен и неосмотрителен в повседневной жизни. И хотели понять, какие шаги я предприму в поисках заказчика. Они по моим ответным действиям определяли мой психотип, чтобы иметь возможность по нему предугадать мои шаги. Так делают спецслужбы и большие влиятельные преступные кланы. Круто работают специалисты-советника, и, наверное, они ждут моих шагов. Гадают, доберусь я до истины или нет, приду или не буду. Посетят Шаро и узнают, что у него был ночной гость. Это и многое откроет по поводу моих возможностей. Что ж, надо запускать вторую фазу операции под кодовым названием «Синдикат». Это даст им повод задуматься. Герсоветник. В кабинет руководителя отделения синдиката в закрытом секторе заглянул взволнованный секретарь. Появился Люцер и его люди. Люцер? Советник поднял взгляд от планшета на столе. «С командой?» «Да, гер-советник. Передайте приказ Сандерсу. Всех прибывших с Люцером поместить в камеры. По отдельности. Люцера проверить с помощью сыворотки и привести ко мне на допрос. Слушаюсь, гер-советник». Секретарь ушел, осторожно прикрыв за собой дверь, а советник задумался. Почему дух отпустил напавших на его замок бойцов? Чего он добивается? Показывает, что он нас не боится? или наоборот хочет уладить недоразумение миром, не может он не иметь плана. Но что это за план? Не думает же он, что мы просто так примем обратно пленных. Он должен понимать, что мы устроим им проверку и можем их вообще ликвидировать. А может, он этого и добивается? Посеять семена недоверия к Люцеру и его людям и убрать нашими руками под видом предателей. Заставить братьев ненавидеть меня и бояться больше, чем самой смерти. Тогда вспыхнет новый бунт. Перегибать палку нельзя. Сначала надо проверить всех на правду через инъекцию сыворотки. Одного пропустить через мозгоправ. Братья это поймут, это не вызовет ненужной напряженности среди искореняющих. Ну, подумаешь, если кто-то при этом потеряет рассудок. Хотя и этого может не произойти. А каков прохвост этот граф? Такую интересную задачу передо мной поставил. Достойный противник. «Весьма». Его мысли прервал приход брата Сандерса. Он, как всегда, вошел без стука, прошел и сел на свободный стол. «Посмотрел на прибывших», — произнес он. «Ничего странного в них не увидел. Ни страха, ни радости. Пришибленные, как и должно быть. Растеряны. Ну, еще бы они знали о судьбе парней из Брисвеля, а их отпустили даже без допроса. Потомили в подвале и просто выгнали за ворота без всяких объяснений. Правда, без снаряжения». Это то, что удалось узнать, пока их размещали в камерах, из разговора с Люцером. «Ты ему веришь? У меня работа не верить никому», — ответил Сандерс. «Понять надо, почему дух так поступил. Может, завербовал и отправил обратно, как двойных агентов», — сделал предположение советник. «У каждого из них стоит блок против вербовки, как у тебя и у меня. При согласии служить другим наступит мгновенная смерть, его не обойдёшь» не могут снять там у нас, а тут и подавно. А если его можно снять с помощью магии? Если было можно, то мы бы об этом уже знали. Ты думаешь, не проводили такие эксперименты? Проводили, и много раз. Все они были безуспешны. Этот дух ставит перед нами много вопросов. Ты его заказал? Да, наш человек заказал его одной из сильных банд. Они не принадлежат гильдии убийц, работают сами по себе. Но рекомендации имеют хорошие, работают грубовато, но чисто, следов не оставляют. Если он обладает связями в преступном мире, он о заказе узнает и предпримет меры. Убийцы исчезнут или их найдут мертвыми в назидании другим, что скорее всего. Если исчезнут, значит, испугались, взяли задаток и удрали. Это нам скажет, что он весьма влиятельное лицо в королевстве. Ну а если покушению удастся то он не так крут, как хочет показаться, и мы о нем забудем. «Оставим без наказания наши провалы», — уточнил советник. «Можно провести акции против его семьи, если захочешь», — ответил Сандерс. «Но сначала главное — захват дворца. А для этого нам нужны все братья. Предлагаю всех допросить с помощью сыворотки и на этом закончить. Мы не знаем, что творится в голове того аристократа». Аристократы могут быть необыкновенно жестокими и в то же время необыкновенно благодушными. Ладно, делай, как считаешь нужным, — согласился советник. Главное сейчас — это захват дворца, ты прав. Распыляться не будем. Остальное потом, и этот дворянчик тоже. Сменится власть, мы его прижмем к ногтю.